Сын как раз дрался с чудовищно огромным человеком-драконом и воительницей с тенью, которая пожрала мёртвых. Он увидел первый из лиц, который осознала девушка, манипулирующая реальностями, и в бешенстве уничтожил его. Человек-дракон воспользовался моментом отвлечения и атаковал огнём. «У него нет фильтров! Его эмоции обнажены!» Сын пробился на свободу, и воительница пошла в бой, нанесла удар. Она собирала тела мёртвых, как девочка Фия собирала их души. Очень могущественная. Пусть не настолько, какой была бы, если бы всего этого не случилось. Сын начал рвать её питомца, оставляя незарастающие раны. Но она всё равно продолжила атаковать, заставив его сбежать выше уровня зданий. И там он встретился с оборотнями, каждый в обличии его партнёра. Лицо белокожего партнёра, собранного моими друзьями ранее, другие похожие лица. Те компаньоны, что могли бы быть, один металлический парень, которого я подобрала из руин недавнего боя, превратился в сущность из кожи и стали, другая стала золотакожим женским отражением самого сына. Он начал замахиваться перед ударом, и я как можно скорее спрятала их, применив связи и силовые поля, чтобы переместить всех в самые безопасные места, какие нашла. Некоторые поняли и начали превращаться обратно, другие превращались медленней. Он нападали не на его тело, я нацелилась на его разум, на эмоции. Его чувство всё ещё бурлило спустя 30 лет. Если он не научился с ним справляться, то это и будет нашей целью, как его слабое место. У тебя нет нашей силы, и мы справляемся с кучей болей в наших жизнях. Напомнить о том, что он потерял свою вторую половину, свой жизненный цикл. Каменные руки выросли по всему городу. Реальность вокруг нас исказилась ещё больше. Когда она превратила всё в области действия в подобие сада, я сделала там портал, переключила стан станц канал на что-то твёрдое: камень, лёд, грунт. Затем я переместилась, и началось снова. Мир вокруг Цыны изменился по частям. Так много изменений, так быстро. Это была не только я. Мои друзья, они разобрались, они поняли, что я делала, и теперь убеждали остальных присоединиться. Иллюзии из дыма. Её исказительница пространства, способная оплавить здания, создавала лица. Может быть, они даже понимали, что именно я хотела сделать. Мои эмоции разгорались, и слабое пение подхваченное множеством разнообразных телефонов, казалось, менялось вместе с ними. Так действовала её сила под моим управлением или она делала это сама? Он реагировал уделяя уничтожению нового окружения не меньше времени, чем нам самим. Нам это было на руку, ведь с каждой секундой это увлекало его всё больше. Мы подобрались к его слабому месту. Я отозвала оборотни и отправилась к расположению нескольких властелинов. Кейпа с проекциями совсем немного, но лучше, чем ничего. У меня была девушка, которая делала проекции снов, и клон-гибрид двух убийц, способных создавать ядовитые и разрушительные иллюзии из окружающей местности. Я дала задание, показала, что нужно делать, и отправила её вперёд за пределами его контроля. Благодаря песне они продолжали действовать, получив импульс. даже когда переставала его чувствовать, потому что меня не было рядом. Дальше. Дальше. Я сделала шаг, но ноги подломились. Я попыталась встать, но они не слушались. Те, кем я управляла, помогли мне подняться и дали опору. Дальше, снова подумала я. Тело подводило меня. Во мне теплилась надежда, что когда всё это закончится, я буду способна куда-нибудь сбежать. Я знала, что у меня будут враги, что я никогда не смогу больше показаться людям на глаза. Я была уверена, что смогла бы спрятаться с кучей книг в какой-нибудь глуши не в холоде, но может быть где-нибудь в горах или на каком-нибудь острове, спрятаться от мира. Но потом оказалось, что я больше не могу читать, не могу понимать речь, передавать мысли. Теперь слушаться перестало и тело, скоро настанет очередь разума. Проекции начали одолевать сына. Они появлялись из стен или выползали из-за углов, образы его погибшего уничтоженный напарница. Образы других, которые, казалось, вызывали даже большее раздражение. Если он и приобретал что-то вроде устойчивости, это происходило слишком медленно, и ему не давали даже вздохнуть. Сын разносил их быстрее, чем я создавала. Пока мужчина в золотой и чёрной броне не выстрелил в него из меча, у нас появилось время создать ещё больше этих иллюзий и конструкций. Сын выпрямился, затем помёдлил. Ярость уступала место чему-то вроде страха, я хорошо знал этот страх, Он легко приходил, если фокусироваться на чём-то одном. Застрять где-то под постоянным напором отрицательных эмоций, даже мелочь складывается во что-то большее, если не можешь сделать шаг назад и взглянуть на ситуацию со стороны. Он сражался, нормальное поведение. Многие в такой ситуации стали бы сражаться. Многим нравится считать, что они способны сражаться, пока всё не закончится. Заполнив всё область действия силой подручными, я захрамала вперёд, но они шли рядом шаг в шаг. Вот только такие люди недооценивают упорство по-настоящему конченных личностей нашего мира. Вести себя так было низко, но я никогда не претендовала на моральную чистоту и белое пальто. Когда ставки по-настоящему высоки, я зайду так далеко, как придётся. Я заставила исказительницу реальности создать ещё один проход. Её приятель распахнул его, и она настроилась на нашу исходную зе... ЗЕМ... ЗЕМЛЁ! Путаница в мыслях на мгновение парализовала меня... Я чуть взлетела, чтобы видеть над головами моего роя, ясновидящий держался за мою ногу. Мои друзья повернулись ко мне, и я едва их узнала. Я показала на портал, развернулась короткая жаркая дискуссия. Моё сердце бешено ускорилось. Почему они не бегут? Сын сейчас сорвётся, он ничтожит всё. Но моя подруга что-то говорила в телефон. Сын всё больше дёргался в ярости и страхе. Паника. Он больше не будет действовать расчётливо в смысле силы и масштабов. Если ранее он сдерживался, чтобы хоть кто-то из нас выжил, на случай, если появится другой компаньон и позволит завершить цикл, то я подозревала, сейчас он перестанет. А подруга всё говорила по телефону со строгим выражением лица, она выглядела напряжённой. Я попыталась направить на эту область наивидющего, но фокус теперь был таким узким, что я мало что могла разглядеть помимо того, что видела собственными глазами. Можно было выбрать, откуда именно смотреть, но это не помогало оценить состояние толпы. Прибыла губитель. Ранее, создавая порталы между мирами, я открыла проход на гимме, или там оставалась только она. Она запела. Пронзительная песня зазвучала в каждом подвластном мне разуме, присоединяясь к той, что раздавалась из телефона в карманах и на поясах. Затем она начала изменить окружение. Полевые облака стали принимать форму, нависая над сыном. Куда бы он ни поворачивался, везде были напоминания о том, что он потерял, об утрате, с которой он никак не мог смириться. Он, представитель вида, который столько циклов знал только победы, теперь, когда мы ткнули его носом в сам факт смерти его компаньона, оказался в полном замешательстве. Действия крылатого губителя были той последней соломинкой, что ломает хребет верблюда. Он сгорбился в воздухе, сжал руками голову, прижал колени к груди, вращаясь так, будто гравитация не имела к нему никакого отношения. Не обращая внимания наверх, ни слева, ни справа. Он даже дрожал. На поле боя появилась светящаяся щель, она открылась шире. За ней последовали другие. Они его подчинили. Вот только это был не портальщик, девочка-фея, он был её тенью-марионеткой, призраком. Моя подруга выругалась, остальные вокруг неё напряглись. Тысяча дверей. Она повернулась и посмотрела на меня. Но ни одной не появилось рядом. Девочка Фи открывала проходы для всех, кроме нас, всех, кроме меня. Люди бежали, спасались с других мирах, а маста валил 10 дней. Я не могла закрыть порталы, которые создала эскозительница. Мы побежали, или точнее, остальные побежали, а меня в основном понесли. Мы вошли в один мир, затем нырнули в другую дверь, которую я оставила неподалёку. Мы прыгали между вселенными, пречьясь по зади от целых реальностей. Звука не было, ни крика, ни взрыва. «Испепеляющий свет, без направления, без цели, без контроля». Исходная волна прошла сквозь двери, и, проходя в каждую дверь, она расширялась во всех направлениях, сжигая всё в пределах 15 километров от каждого портала. Как только мы прошли сквозь последний портал, я присоединил каждого группе к силовому полю. А потом силовое поле было брошено вперёд, и нас понесло вместе с ним. Оно плавно затормозило, когда мы оказались за пределами зоны поражения, Когда свет погас, осталась только ровная земля и порталы. Я направила руку, чтобы указать пальцем, но не смогла закончить жест. Пальцы отказывались распрямляться независимо. На лицах остальных отразилось недоумение. Но видеть-то я могла. Я видела, что происходит. Я повела свой отряд вперёд, а остальные пошли за нами. Я нашла королеву фей в центре группы спасённых. Вокруг них концентрическими кругами стояли порталы с промежутками, чтобы между ними можно было проходить. Стоунхэнш из сияющих проходов. Я прошла вперёд, остановилась в центре пустого пространства. Я смотрела. Как сын едва начинал восстанавливаться. Как разговаривает с остальными девушка-фея, тянулись долгие секунды, а остальные вокруг меня разговаривали, едва за пределами моей области действия. В ухе звучал голос, он уговаривал, задавал вопросы. Фея изгнала двух духов, оставив только портальщика, выбрала двух других, Я не стала дожидаться, пока они полностью проявятся. Искозительница я создала дверь, а потом распахнула её, появившись прямо за спиной у королевы фей. Я поймала её вместе с убитым и захваченным ею портальщиком, открыла проход к сыну и развернула мантию порталов, починяя людей, нашла тех нарей, которых оставила на другой земле. Когда мы появились, он не отреагировал. Он блуждал в собственных мыслях. Проецирующая сны лежала без сознания, её забрал тот, кто когда-то был её другом. Отблеск сущности сада принял очертание. Появился в воздухе перед сыном. Тот отпрянул, нанёс удар. Мой слабенький рэй собрался в протянутую руку. Сын ударил и по ней. Это действует слабее, отвлекает, поддерживает на кол эмоций. Ничего больше. Я открыла дверь и нашла того, кого оставила позади. Юношу с меняющимися лицами. Числовик когда-то говорил, что этот юноша принял дозу, помогающую сущностям быть людьми. Я не могла управлять сменой его лиц. но выяснилось, что мне не нужно. Я почувствовал реакцию сына сама и через тех, кем управляла. Надежда. Всего на секунду. И не та слабенькая надежда, которую он почувствовал после фальшивки, которую собрали мои друзья, потому что каким-то образом он увидел в этом парне своего партнёра. Его сила делала его настолько похожим. В то мгновение, когда и эта надежда умерла, девушка с раненой рукой напитала железные стержни той самой энергии, которой боялся сын. Другой превратил их в снаряды. С уходом надежды сын был напуган и ошарашен. Он не попытался увернуться, не смог или не стал. Стержни проткнули его, один попал в голову, другой в грудь. Технори запустили своё орудие, межпространственный таран превращённый в пушку. Они закончили его, когда вышли из-под моего контроля, того, что стояло у кнопки спуска звали отступником. Я поняла, почему он беспокоился о мощности. Оно разбивало преграды, Я мельком увидела, всего на один взгляд, тот мир, что был сокрыт за ним. Мир, который он отделил, единственным каналом в который было его тело. Луч пронзил и его, и колодец. Я сместила порталы, и луч повернулся, все больше выжигая этот мир, спрятанный за сыном. Королева-фея начала выскальзывать из моего захвата, она поняла, что происходит, и сместила мою силу на духов, на одного духа. Сбегает. Она по собственной воле пошевелила рукой и освободилась внутри моего радиуса, но свободно. Она развернулась ко мне. Я встретила её взгляд настолько твёрдо, как смогла. Зрение поплыло. Фея паниковала, она не стала сопротивляться, не закрыла порталы. Больше снарядов, больше открытых дверей. Луч Ародии иссяк. Остатки мёртвой эсценции осыпались на землю посреди пустоши. Я пошатнулась. Слишком много эмоций вокруг. Я вытолкнула людей, и они врезались друг в друга. Некоторые вышли за радиус моей силы, осталась жалкая горстка. Я никого не узнавала, даже того, кто держал меня за руку. Всё закончилось. Наконец-то я могла позволить себе сойти с ума.